— прибавила она, между прочим, и с радостью отметила, какого труда стоило Гоя, чтобы не ударить ее. — Я сама, — она сказала дружески небрежным тоном, побывала в Эскурьале. И когда взъяренный, бледный на нее взглянул он, Пеппа продолжала, — мы ведь оба ныне делаем карьеру, Дон Франциско Гоя. Хомбре — Хомбре! — гаркнул Дон Мартин, — Едва лишь дамы удалились — «Хомбре!» — щелкнув языком, скричал он. А на завтра красноногий прибыл из Эскуриала посланный гонец, вручивший президенту Дон Франсиско приглашение явиться во дворец. В тридцати милях к северо-западу от Мадрида поднимается далеко видный на темном фоне Сьерра-Гвадорамы замок Эль-Эскуриал. огромный внушительной каменной глыбой стоит он там в холодном великолепии, мрачный неприветливый. Наряду с Ватиканом и Версальским дворцом Эскуриал принадлежал к величайшим творениям европейского зодчества. Испанцы считали его восьмым чудом света. Построил дворец в последней половине шестнадцатого столетия Филипп II, мрачный властелин, меценат, фанатик, бюрократ, сластолюбец. Он преследовал тройную цель. Когда его солдаты разбили при Саен-Кентене французскую армию, они невзначай разрушили монастырь святого Лаврентия а Лаврентий был к происхождению испанец. Испанцы особенно чтили его за самою жестокость его мученической кончины. Он был зажарен живьем. Король Филипп в искуплении вины решил построить в честь святого храм, подобного которому еще и не видывал свет. Кроме того, он решил выполнить волю отца, короля Карла, завещавшего воздвигнуть достойную усыпальницу ему и королеве, его супруге. Наконец Филипп решил провести последние годы наедине с самим собой и богом среди монахов и молитв. Он не пожалел ничего, чтобы сделать это уединение достойным себя, владыки мира. Со своих Вестынских островов он выписал самые ценные сорта дерева. Из своих лесных угодий в Куэнке лучший строевой лес, мрамор, коричневый, зеленый, с красными прожилками, добывался для него в Гранатских, Арасенских горах, Белый в горах, Филобресских, в Кимноломнях, Бурго, Деосма, Яшма. На него работали лучшие художники и воятели, не только Испании, но и Фландрии, Флоренции, Милана, по далеким дорогам, по семи морям шли караваны для его дворца. Король сам во все входил, все осматривал и ощупывал. Когда он бывал в походах, ему ежедневно доставлялись подробные отчеты, он истратил на постройку дворца доходы со многих своих заморских провинций. Эскуриал был задуман так, чтобы замок в целом олицетворял орудие, избранное Господом Богом для мученичества святого Лаврентия — решетку на которой тот был зажарен. Массивное четырехугольное здание должно было изображать перевернутую решетку, четыре угловые башни, четыре ее ножки, выступающие вперед дворец инфантов, ручку, и теперь тут высилось в суровом, благочестивом великолепии гордое здание, задуманное и заложенное. Подобно пирамидам, в расчете на отдаленнейшие века, но из более прочного материала, из беловато-серого пералехского гранита. 16 внутренних дворов было воскуряли, 2673 окна, 1942 дверей, 1860 покоев, 86 лестниц, 89 фонтанов, 51 колокол. В Эскуриале была прекрасная библиотека — 130 тысяч томов и свыше четырех тысяч рукописей. Среди них особо ценные арабские рукописи.